Шарики Основное отличие между шариками и субпозиториями определяется их назначением. Первые вводятся во влагалище для лечения вагинальных инфекций, а последние в прямую кишку для лечения геморроя. Порошок чеснока нужно смешать с толёным маслом какао, водой, или медом. Смесь поставить в холодильник и держать там до тех пор, пока она не затвердеет. Перед приготовлением шариков смесь нужно вытащить из холодильника, дать ей нагреться до комнатной температуры, а затем раскатать колбаску диаметром 4-5 см и нарезать кусочками толщиной 2-3 см каждый. Если вы использовали воду, а не масло какао, то положите нарезанные кусочки на чистый противень и поставьте в духовку при температуре 49 градусов. Когда они подсохнут и затвердеют, переложите их в чистую банку и плотно закройте крышкой. Шариками лучше всего пользоваться на ночь. Масло какао размягчается от тепла вашего тела и чеснок проникает в ткани. Если вы пользуетесь шариками, приготовленными на воде, то сначала смажьте шарик небольшим количеством геля или вазелином, а затем введите во влагалище. Если вы приготовили шарики на меду, то их нужно хранить в холодильнике и использовать только как шарики, а не как субпозитории.